«Не, я не торговать». Она почему-то обрадовалась еще больше. «Жизнерадостная тетенька». Тогда знаю. Наверное, стихи сочинил и принес, чтобы напечатали? Оставь, я передам в отдел, там рассмотрят». «Я не стихи. Посоветоваться хотел. С редактором». Она огорчилась. «Редактора нет. Подписал газету и уехал в типографию. А остальные по домам разошлись до понедельника. Завтра и послезавтра выходные». «Тьфу ты! Куда же мне теперь?» «Приходи в понедельник. Федор Федорович, редактор наш, будет с самого утра». «Ладно», — вздохнул я и подумал, — как-нибудь прокантуюсь тут трое суток. Отказываться от своего плана с газетой я ни за что не хотел. Это была единственная надежда. Тетушка вдруг взяла меня за лямку комбинезона. «И не жарко тебе, голубчик, в такой робе?» Лето на дворе, время опасное, взмокнешь на солнце, а потом в миг прохватит на сквозняке. Мой Вовка до вчерашнего дня парился в этих джинсах каянах, да в кофте адидасовской, а сегодня с утра горлом сипит. Не знаю почему, но меня крепко укусила досада. Я дернул плечом. У меня другой робы нет, я детдомовский. Ах ты, батюшка, прости меня за язык. А только из какого-то дедом то У нас в инских домов этих нету ни одного. Я приезжий. Вот я и смотрю. А жить-то у тебя есть где? Ну, есть, конечно. Жизнерадостным тоном успокоил я заботливую тетеньку. Было неловко за недавнюю грубость. Все в порядке, вы не волнуйтесь. Я не врал. Вспомнил, как меня приглашала на ночлег буфетчица на пристани. Наверное, и правда, можно там пристроиться. Хотя нет. Мерцалов когда вернется? А ведь вернется, гад. Начнет искать меня прежде всего на пристани и на вокзале. А попадаться ему я сейчас никак не хотел. По крайней мере, пока не поговорю с редактором. Мои надежды теперь уводили меня далеко. Может, газета поднимет шум? Вот, мол, издеваются над мальчишкой, пытают неизвестно о чем. Укол опасный для жизни в катале. Ну, какой имеет право? И вдруг... Какая-нибудь комиссия по охране детства вмешается. Отберу там полумерцалого, а меня выпустят из спецшколы. Ведь попал-то я в нее даже без всякого суда. За что? Подумаешь, стрельбу открыл. Те, кто меня ловил, были без погон, я мог принять их за бандитов. Значит, имел право на защиту. И не по ним же я стрелял, а в сторону. Я думал про это, когда ушел из редакции и шагал, куда глаза глядят. Нет. На пристань не пойду. Пересплю три ночи где-нибудь под мостом, на трубах теплотрассы. Или в пустых ящиках на какой-нибудь свалке. Не пропаду. Город хороший, добрый, и Ментухаев совсем не видать. Заросший густыми кленами переулок, так назывался Кленовый, вывел меня на оборонную улицу, а та — к полуразваленной каменной стене. С двух сторон поднимались круглые башни с черными окнами-щелями. Ух ты! Какая старина! Прям как в кино про всяких там рыцарей. Вот бы полазить здесь. Вдруг отыщется какой-нибудь клад. Но сейчас ползать по развалинам не было настроения. Солнце пекло все старательней. Редакционная тетушка оказалась права. Я начал страдать от жары. Искупаться бы. И мне повезло. Словно кто-то опять повел меня по этому городу за руку. Я свернул на улицу первую раздельную, и она привела меня на высоченный берег. Подо мной громоздились похожие на заросшие горные склоны откосы. Под ними блестела большая река, а у воды желтела песчаная полоса. Я увидел в травяных джунглях тропинку и стал припрыжку спускаться к песку. Навстречу полетел влажный воздух, чертополох и бурьян шумно хлистали по штанинам. Внизу, на песке, было пусто, валялись кое-где автомобильные шины, неподалеку подымался штабель бревен, от него пахло сырой сосновой корой. Хорошо, что никого нет. Не увидят, что пловец я совсем фиговый. А где мне было учиться-то? Я с удовольствием скинул комбинезон, рубаху, майку, лучи облизали меня горячими языками, а речной воздух прохладными. Я обнял себя за плечи, пошел к воде. Понятно было, что вода еще холодная, лето лишь начиналось. Но ничего, скомандую себе «раз, два, три». Сожму зубы и бултыхнусь. Сразу все солнечное обжигание слетит с меня, как шелуха. Я осторожненько ступил в воду. Нет, она оказалась не холодная. Не поверив, я зашел по щиколотку, дно было твердое, ровное. Да, вполне терпимо. Зашел по колено. Еще дальше намокли трусы. Устала наконец, зябка. Но ведь так бывает и в середине лета, если с непривычки. Главное не топтаться, не дрожать, как бы боязливый цуцик. Набрать воздуха, зажмуриться и вперед. — а уй юй Вода, наконец, обожгла холодом. В первый миг. Но я этот миг преодолел. Запрыгал, забултыхался несколькими взмахами сплавал от берега и обратно. Встал по грудь в воде, попрыгал еще и снова сплавал туда-сюда. Холод отступил, стало так здорово, весело. Я побегал, поплюхался, побарахтался, как сбежавший на свободу дошкаленок. Все равно ведь никто не видит. Потом пошел на сушу. Думал, как здорово шлепнуться на горячий песок, подгрести его по грудь. Когда воды стало опять по колено, я помотал головой, чтобы вылетели из ушей капли. Стряхнул с ресниц солнечной брызги, постоял, поморгал и увидел на берегу девчонку. Девочку. Она сидела на шине, шагах в десяти от моих разбросанных на песке шмоток, натянула на коленки край бело-синего клетчатого платица и смотрела на реку, на пробегающий котерок. Не на меня. Но я сразу почувствовал, что она меня видит. Я и так продрог, а тут меня тряхнуло дополнительным ознобом. Сразу вспомнил, какое у меня тоще, белое, без героической мускулатуры тело. Хорошо хоть, что трусы нормальные, аккуратные такие, синие, с белым якорем у пояса. Годились и для купания, и чтобы просто так носить. Их нам в апреле выдали вместо казенных, семейных, когда однажды повели в городской бассейн.